«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Герой одной детективной пьесы говорит, что он не обучен поиску преступника-призрака, что он должен знать о нем хоть что-нибудь конкретное. Теория не балует ни охотников за кварками, ни охотников за монополем. И те, и другие имеют в руках только одну твердо установленную примету — дробный электрический заряд у кварков, и большой в 70 раз больше электронного магнитный заряд у частицы, предсказанный Дираком. Введение, как видите, не так уж много, скорее даже очень мало. Но если опытный следователь даже по анализу пыли на костюме обвиняемого может воссоздать картину преступления, то финик, исходя из величины магнитного заряда частицы, может в какой-то мере и представить ее поведение в веществе. Заряд – важнейшая улика, скрыть которую невозможно. Очень сильное электромагнитное взаимодействие – вот чем монополь отличается от всех других элементарных частиц. Попаде он в фотоэмульцию, в ней после проявления был бы такой же густой и толстый след, какой оставляет тяжелое ядро. Монополис со столь большим зарядом должен легко подчиняться влиянию магнитного поля. Даже слабое поле Земли будет действовать на него так же, как действует на электрон и электрическое поле величиной 100 000 Вольт на сантиметр. Нельзя ли как-то использовать такое необычное обстоятельство для его обнаружения? Задолго до появления мощных ускорителей, А родилась идея поискать в природе свободные монополи, которые могли попасть на землю в составе космических лучей или возникнуть в земной атмосфере. Но где их искать? Ведь никому неизвестно, куда именно попали они, прилетив к нам на землю. И тут всплывает главная примета монополя. Магнитный заряд делает его особенно чувствительным к магнитным веществам. Эта частица должна быть дрейфовать по силовым линиям магнитного поля нашей планеты до тех пор, пока не встретят на своем пути железо или железные руды. Взаимодействуя с ними, частицы будут накапливаться в этих породах. Попавшую в глаз металлическую соринку извлекают с помощью магнита, подведенного к глазу. Точно так же с помощью сильного магнитного поля пытались вытягивать монополий Возможно, над трактами в магнетитных породах. В днях штатах, в горах Адирандака, где есть выходы на поверхность магнетитовых пород прямо на скалах, установили мощный импульсный соленоид. Магнитное поле в центре соленоида и на поверхности скалы составляло 60 кГаусс. В верхней части соленоида располагались слои фотоэмульсии. на которых обязательно должен был расписаться каждый монополь, вытянутый из породы и ускоренный в соленоиде. Но когда эмульсия была проявлена, оказалось, что она не содержит ни одного желанного автографа. Пытались отсасывать монополи из железных метеоритов, которые в течение сотен миллионов лет блуждали в просторах космоса. Искали в образцах магнитных минералов добытых со дна океана. Быстрые монополи, рождающиеся при столкновении космических частиц с энергией до 10 в 20 степени электрон-вольт с веществом атмосферы, могли накапливаться здесь в течение миллионов лет. Но поиски были безуспешны. Пытались ученые найти следы быстрых космических монополий в людях и в вулканическом стекле. Ну следов таких частиц обнаружить не удалось. Несколько лет назад, когда участники экспедиции Аполлон-11 впервые доставили на землю лунный грунт, профессор Альберт из Калифорнийского университета поставил оригинальный опыт. Он решил поискать монополи в образцах лунной породы. Возраст Луны достаточно солидный 3-4 миллиарда лет. Поверхоссия изменилась незначительно, и там могло накопиться достаточно много космических монополей. Для реактивной породы на медленно движущейся ленте много раз протаскивают через электрический контур из сверхпроводящего материала. Монополи это заряды и источники мощного магнитного поля. А раз так, то в замкнутом проводнике должен возникать электрический ток. Исследование подвергли почти все 9 кг грунта, приведённого американскими космонавтами, но миллионного тока обнаружить не удалось. Казалось бы, можно сделать окончательный вывод, что монополии в природе не существует. Но финикийцы такого вывода не делали, ведь в точности никому неизвестно, как ведут своё монополие в веществе В опытах по вытягиванию из из разных веществ предполагалось, что за время накопления на поле ничего не происходило. Но откуда взялась такая уверенность? А вот ещё одна неопределённость. По некоторым расчётам получалось, что энергия связи монополя в веществе равна химической всего нескольким электронвольтам, но по другим расчётам энергия-то может достигать два тен мегаэлектронвольт, но тогда извлекать монополи из породы с помощью магнитного поля попросту невозможно. Первый опыт Эбертни на протонах с энергией всего 7 ГэВ не изменили сложившейся ситуации. Не изменили её и опыты с протонами с энергией 30 ГэВ. Физики предполагают, что пары монополей, как и другие элементарные частицы, Могут ли даться при столкновении частиц высокой энергии с веществом? Но какой энергией? Теория Дирака не отвечает на этот вопрос. Необходимая для рождения монополей энергия зависит от его массы, а о ней нам ничего неизвестно. Итак, ни одного утешительного результата за 20 лет непрерывных поисков этой частицы-призрака. за столь длительный срок учёные могли и охладить к проблеме монополия. Но вот что сказал несколько лет назад сам автор теории монополия Дирак. После того, как я установил существование позитрона, я пришёл к мысли о существовании новой частицы магнитного монополя. Это обосновывается замечательными по красоте математическими вычислениями, и мы будем счастливы, если окажется, что монополия действительно существуют в природе, и великолепные математические расчёты будут иметь применение. Нет, фон Дирак не отказался от своего предсказания. И явление сферообразного, похожего на спутник устройства на камере Серпуховского ускорителя, лучшей свидетельствует о тому, что поиск этой частицы продолжается с неослабевающим интересом. Серпухов открыл новую страницу в летописи поисков монополий Зирака. Энергия, которую частицы приобретают в ускорителе, достаточна для создания монополий в пять раз тяжелее протонов. В первых экспериментах в Серпухове группа физиков Института атомной энергии имени Курчатова помещала в поток протонов огромные энергии месень, в которые, как предполагалось, и должны были рождаться монополии с разными знаками магнитных зарядов. Магнитное поле ускорителя должно было отклонять их в противоположные стороны, где находились накопительные пленки из ферромагнитного вещества. Через полтора года, в течение которых в них могли накапливаться монополий, пленки поместили в магнитное поле величиной более 2 на 10 в пятой степени ртсет. И опять неудача. Не было обнаружено ни одной частицы. Эти эксперименты не были похожи на прежний поиски монополей в природе, напоминавшие розыски неизвестно где дорытого клада. Теперь учёные точно знали, где могли возникнуть таинственные частицы, но обнаружить их пытались, к сожалению, методом накопления имерившим определённый недостатком. Избавиться от них можно было только в том случае, если регистрировать монополь сразу в момент их рождения вот такая установка и появилась на фермипуховском ускорителе на этот раз в поиске частиц дирака приняла участие интернациональная группа сотрудников объединённого института ядерных исследований любую заряженную частицу видится вещество быстрее скорости света можно обнаружить по электромагнитному Черенковскому излучению, названному так в честь автора открытия лауреата Нобелевской премии академика Черенкова. Сейчас метод регистрации сверхбыстройств частиц по Черенковскому излучению один из основных в физике высоких энергий. На этой идее и строился новый опыт. Был использован тот факт, что на сверхпуховском ускорителе могли рождаться частицы со скоростью, близкой к скорости света в вакууме. Попадая же в вещество, такая частица испускает черенковское излучение. Из специального шлюза с помощью автоматики выдвигался и закреплялся в центре вакуумной камеры небольшой тщательно отполированный конус из оптического кварца. Пролетая сквозь кусок кварца, сердце черенковского счётчика Частицы, рождённые столкновениям пучка протонов с кварцем, сразу должны высвечиваться в нём, а спрятанная под корпусом сложная оптическая система из линз и фотоумножителей собирать и регистрировать этот свет. Экспериментаторы наблюдали по телевизору за положением мишеней, винили, как изумительно полыхала и переливалась она при встрече с протонным пучком. И казалось невероятным, что в связи этого сияния фотоумножителя могут уловить лучи, принадлежащие именно монополю. Но физики не сомневались в этом. Их прибор со стопроцентной вероятностью мог обнаружить каждый монополь, возникающий в остановке, ведь по теории, за которую академики Там и Франк получили Нобелевскую премию, магнитный заряд излучает в 10 в четвертой степени раз больше света, Чем любая другая заряженная частица. Более того, монополь Дирака был зарегистрирован, если он окажется нестабильным и возникнет лишь на короткий миг. Я просто убеждён, говорил руководитель этого эксперимента, кандидат физико-математических наук Зрелов, что магнитные заряды существуют. Пока нет абсолютного теоретического запрета, а придумать такой запрет ничуть не проще. Чем открыть монополь? Вы уже знаете, как рухнул ряд основных положений физики, может быть, догматических в области слабого взаимодействия. Мне кажется, что в настоящее время положение таково, что чем жёстче запрещающий теоретический принцип, тем яростнее его атакуют физики-экспериментаторы. Я думаю, что кому-то всё-таки повезёт открыть монополь. В 1972 году ступил трой самый большой ускоритель протонов в Батарии близ Чикаго на энергию 400 ГэФ. Новая машина новые задачи. Нет, задачи остались прежними, поскольку они всё ещё не решены. Уникальная установка Никитина со струйной водородными сенью перекочевала вместе со своими создателями за океан. для измерений в новой области энергии протонов. Более половины всех проектов и экспериментов, предложенных для осуществления в Батаре, относятся к поиском кварков и монополя Дирака. Продолжается настойчивый поиски промежуточного бозона, переносчика слабых взаимодействий. Очень важны опыты с нейтрино, недоступных ранней энергии, представляющие большой интерес для проверки Новая теория слабых взаимодействий Вайнберга. Эту теорию один из ведущих теоретиков назвал самым крупным достижением за последние 15 лет. Усилия, как мы видим, сосредоточены на немногих узловых проблемах. В 1969 году физик-теоретик Звингер ещё более сузил круг экспериментальных задач. Предложив гипотезу, по которой составной частью всех элементарных частиц является дайон. А как же кварковая модель материи? И монополии кварки в несколько раз тяжелее протонов и связаны с представлением о существовании новых видов материи. Швингер соединил судьбу этих двух частиц в проблему электромагнитных взаимодействий монополь Зирака он объединил с проблемой классификации элементарных частиц – кварками. Если монополь будет найден, сразу прояснится, почему все электрические заряды кратны. Но в тот же миг исседнет идея кварков частиц с зарядами 1,2 и 2,3 заряда электрона. Дайон, предполагаемый швингером, спасает положение. Только Дайон, частица с магнитным зарядом, Может ли иметь потеории дробный электрический заряд? Дробный электрический заряд этого гибрида совместим с целочисленным зарядом, кратным заряду электрона элементарных частиц не имеющих магнитного заряда. Если бы дайны нашли, то это бы могло объяснить данное нарушение CP-симметрии в слабо взаимодействиях. Смогут ли экспериментаторы Дать чёткие ответы на поставленные теоретиками вопросы достаточно, на них будет для построения новой теории элементарных частиц. Пока это неизвестно. Может быть, всё решится в течение ближайших нескольких лет, а может быть, полученные ответы приведут к появлению нового круга вопросов. Ручаться можно лишь за беспредельность непознанного. и бесконечность радостного пути познания. Недаром в финале Копенгагенского Фауста, написанного учениками Бора и исполненного на капустнике, в завершившем конференцию теоретиков в 1932 году Мефистофель говорил «Эксперимент как откровение. Пусть в нем теории не крупицы, зовет нас к новым размышлениям, природой в новые страницы.